Я немало не сомневался, что они видели меня в этой густой темноте, и их пугал только свет. Едва я зажег новую спичку, чтобы разглядеть их, как они обратились в бегство и исчезли в темных тоннелях, откуда сверкали только их блестящие глаза. Я попытался заговорить с ними, но их язык, видимо, отличался от языка наземных жителей, так что волей и неволей пришлось мне положиться на свои собственные силы. Снова мелькнула у меня мысль бежать, бросив все исследования, но я сказал самому себе, надо довести дело до конца. Двигаясь с по тоннелю, я заметил, что с каждым шагом гул машины становится все громче. Внезапно стены раздвинулись. Я вышел на открытое место и, чиркнув спичкой, увидел, что нахожусь в просторной сводчатой пещере. Я не успел рассмотреть ее всю, потому что спичка скоро погасла. Разумеется, мои воспоминания очень смутны. В темноте проступали контуры огромных машин, отбрасывавших при свете спички причудливые черные тени, в которых укрывались похожие на привидения морлоки. Было очень душно, и в воздухе чувствовался слабый запах свежей пролитой крови. Чуть подальше. Примерно в середине пещеры стоял небольшой стол из белого металла, на котором лежали куски свежего мяса. Оказалось, что морлыки не были вегетарианцами. Помню, как уже тогда я с изумлением подумал, мясо какого домашнего животного, сохранившегося от наших времен, лежит теперь передо мною. Все вокруг было видно смутно. Тяжелый запах, громадные контуры машин, отвратительные фигуры, притаившиеся в тени и ожидающие только темноты, чтобы снова приблизиться ко мне. Догоревшая спичка обожгла мне пальцы и упала на землю, тлея красной точкой в непроглядной тьме. С тех пор много раз я думал, как плохо я был подготовлен к такому исследованию. Отправляясь в путешествие на машине времени, я был исполнен нелепой уверенности, что люди будущего опередили нас во всех отношениях. Я пришел к ним без оружия, без лекарств, без табака, а временами мне так ужасно хотелось курить, даже спичек у меня было мало. Ах, если б я только сообразил захватить фотографический аппарат... Можно было бы запечатлеть этот подземный мир и потом спокойно рассмотреть его. Теперь же я стоял там, вооруженный лишь тем, чем снабдила меня природа руками, ногами и зубами. Только это, да четыре спасительные спички еще оставались у меня. Я побоялся пройти дальше в темноте среди машин и только при последней вспышке зажженной спички увидел, что моя коробка кончается. До этой минуты мне и в голову не приходило, что нужно беречь спички, и я истратил почти половину коробки, удивляя наземных жителей, для которых огонь сделался диковинкой. Теперь, когда у меня оставалось только четыре спички... А сам я очутился в темноте, я снова почувствовал, как чьи-то тонкие пальцы принялись ощупывать мое лицо, и меня поразил какой-то особенно неприятный запах. Мне казалось, что я слышу дыхание целой толпы этих ужасных существ. Я почувствовал, как чьи-то руки осторожно пытаются отнять у меня спичную коробку, а другие тянут меня сзади за одежду. Мне было нестерпимо ощущать присутствие невидимых созданий. Там, в темноте, я впервые ясно осознал, что не могу понять их побуждений и поступков. Я крикнул на них изо всех сил. Они отскочили, но тотчас же я снова почувствовал их приближение. На этот раз они уже смелее хватали меня и обменивались какими-то странными звуками. Я задрожал... Крикнуло пять, еще громче прежнего, но в этот раз они уже не так испугались и тотчас приблизились снова, издавая странные звуки, похожие на тихий смех. Признаюсь, меня охватил страх. Я решил зажечь еще одну спичку и бежать под защитой света.